Самсон Гамлетович Ленинградов оказался бессовестным попрошайкой. И хотя на табличке, прикреплённой к вольеру, содержалась убедительная просьба не кормить жирафа, Самсон Гамлетович преследовал каждого посетителя в надежде урвать кусочек чего-нибудь необычного, того, что не входило в его рацион. «Сень, ему мороженое точно нельзя!» Никита предотвратил попытку Арсения сунуть эскимо в пасть Самсону, перегнувшемуся через ограду вольера. почему «Это всё равно, что тебя накормить гвоздями». «И что?» — возмутился Сенька. «Что мне от гвоздей будет-то?» «Ой!» — испугалась Лена. «Ты ему сейчас подашь идею». «Видишь, у него на обед ветки ивы подвешены». Уходя от опасной темы, Говоров присел возле Сеньки и показал нависевшие в вольере ветки. «Это есть невозможно», — констатировал Сенька. «Так и помереть недолго». «Ещё он ест морковку, бананы и виноград», — объяснил Никита. «Ну, это ещё ничего», — кивнул Сенька. «Кроме морковки, конечно. Ему точно нельзя мороженое». «Точно. А мне гвоздей?» Никита поперхнулся, п о й м а л взгляд Лены, в котором опять мелькнула паника. «Есть гвозди, брат, это большая глупость. Живот разрежут, уколов поставят штук сто. Оно тебе надо?» нет Согласился Арсений в один присест, доедая мороженое. «Всё, что угодно, только не уколы». Никита подмигнул Лене, торжествуя победу над своей же ошибкой. Она недоверчиво улыбнулась и покачала головой. «Кит, а почему он Ленинградов?» – спросил Сенька. «Потому что в Ленинграде родился». «Какой он тебе кит?» – возмутилась Лена. «Дядя Никита!» «Мы договорились, что можно кит». шепнул ей з а г о в о р щ и ц к и Говоров. «О чём вы ещё договорились?» тоже шёпотом спросила Лена. «О том, что в следующую субботу пойдём в Лунопарк». «Кит, а почему он Гамлетович?» «У него папа Гамлет». «А мама?» «Я не знаю», растерялся Никита. «Мама у него жирафиха», подсказала Лена. «Тогда я не понимаю, почему он Самсон?» не сдавался Сенька. «Это необязательно понимать, Сень», — сказал Говоров. «Назвали, как назвали, его не спросили». Сенька захохотал. «И меня не спросили!» Самсон Гамлетович, не получив от Сеньки никакого разнообразия к своим ивовым веткам, переключился на других посетителей. В одном вольере с ним бродили забавные кабаны, бородавочники, как было написано на табличке, и паслась чёрная антилопа. «Кит!» «Как бы я хотел стать таким же большим!» — мечтательно произнёс Арсений. «Можно было бы сэкономить на колесе обозрения!» «А мы сейчас попробуем сэкономить!» Никита поднял Сеньку и посадил себе на плечи. «Ура!» — закричал тот. «Ура! Я жираф!» Заинтересовавшийся необычной конструкцией, Самсон Гамлетович подошёл к Сеньке, лупившему изо всех сил ногами Никиту по груди и перегнулся к нему через ограждение. «Кит! Он меня за своего принял! т ё т ь Лен, что делать?» Лена, вздохнув, достала из сумки яблоко и протянула племяннику. «На, угости родственника!» Сенька протянул яблоко жирафу, и тот, мелькая фиолетовым языком, стрескал угощение с таким аппетитом, будто неделю ничего не ел. Лена взяла Говорова под руку. «Пойдём ещё кого-нибудь посмотрим, а то у меня уже шея затекла на Самсона Гамлетовича смотреть». Никита вдруг почувствовал себя абсолютно счастливым. Ребёнок на шее, Лена, мягко положившая руку на его предплечье, и жираф по п р о ш а й к а в вольере. Почему он раньше не знал такого простого рецепта? Ещё были необязательные компоненты этого счастья, солнечный день, например, и перепачканные мороженым брюки. Но все основные ингредиенты он точно знал. Работали только на выработку эндорфинов, адреналина и ещё каких-то неведомых, неизвестных науке гормонов, от которых хотелось запеть и взлететь вместе с Леной и Сенькой, слегка придушившим его липкими пальчиками и колотившим пятками по груди. «Знаешь, я решил не экономить на колесе обозрения», — сообщил он Арсению. «И я решил не экономить!» И Сенька особенно сильно ударил Никиту пятками в грудь. Говоров закашлялся, потом быстрым шагом направился по дорожке в ту сторону, куда потоком устремлялась толпа. «Тут нет колеса обозрения», — засмеялась Лена. а да? д остановился Никита. «А что здесь есть?» «Пойдём посмотрим павлинов. Я никогда не видела, как они распускают хвосты. Не везло». «И я не видел», — деловито сообщил Сенька. «Кит, на колесе мы завтра прокатимся. А теперь давай сделаем, чтоб тёте Лене повезло». «Давай», — согласился Никита. «Только не бей меня пятками и не души, а то не доедем». «Я постараюсь». Сказал Сенька и действительно перестал сучить ногами и ослабил хватку. Фантастика, улыбнулась Лена. Да в тебе макаренка пропадает. Кит, кто только во мне не пропадает, если покопаться, подмигнул ей Никита, и они свернули на дорожку, где стоял указатель Дом птиц. Если покопаться, в нём действительно много чего пропало в последнее время. Чувство радости, например, от простых приятных вещей, хорошего ужина, Короткой прогулки, интересного фильма, смешного анекдота, талантливой музыки. В одиночку это не имело никакого смысла, не приносило удовольствия, потому что радостью нужно делиться, а делиться с некоторых пор стало не с кем. Тот, кто сказал, что одиночество тяготит только тех, у кого внутри пусто, неправ. Можно быть очень думающим и содержательным человеком, но когда не с кем разделить удовольствие, жизнь не приносит радости. н е удачи, ни взгоды, н е погожие дни вполне можно пережить в одиночку. Но невозможно оставлять только себе счастливые открытия, положительные эмоции и прелести отдыха. Тогда всё это ни к чему. Он и привык за последний год, что ему это ни к чему. Ощущал себя роботом. Работа, еда, работа и отдых. Ровно столько, чтобы опять включиться в эту самую работу. Его желание после неудачного брака снова заполнить свою жизнь семейными отношениями обернулось крахом и попыткой суицида второй половины. Она, эта половина, хотела доказать Никите, что он недостоин её любви. Элина Баженова проходила свидетельницей по делу о смерти пассажира в аэропорту. Жгучая брюнетка со жгучими тёмно-карими глазами и тонкими чертами лица. Белоснежная кожа и фигура без той болезненной стройности, которую принято считать эталоном. «Красавица!» — равнодушно подумал тогда Говоров на допросе. Происшествие яйца выеденного не стоило. Пассажир умер в зале ожидания от инфаркта. Но он оказался клиентом туристической фирмы, которая принадлежала Элине, и нужно было задать ей пару вопросов, чтобы закрыть это дело за отсутствием состава преступления. Элина отвечала на вопросы охотно и подробно, а Говоров, под взглядом её цыганских очей, почувствовал себя неуютно. Может, всё дело в её сладких духах, от аромата которых кружилась голова и плохо соображалась. Когда она вышла, Никита открыл форточку и тут же забыл об Элине. И очень удивился, когда встретил её после работы возле своей машины. «Я оставила у вас в кабинете перчатки». Простите, но никаких перчаток я в своём кабинете не находил. Не может быть. Хотите, вернёмся, проверим. Нет-нет, не надо. Вы бы заметили их, они яркие, красные, очень приметные. Говоров вдруг заподозрил, что перчатки только предлог подкараулить его у машины. Он точно помнил, никаких красных перчаток у неё не было. Только зачем его караулить? Дело закрыто. Никаких проблем у её фирмы не возникло. Смерть от инфаркта доказана результатами экспертизы. «Извините». Элина пошла к своей машине, оставив за собой шлейф духов, которые в прохладе осеннего вечера показались не такими уж удушающими. «Постойте», — окликнул её Никита. Она замерла, оглянулась, полоснула его своим страстным взглядом. Говоров страшно смутился. Он не плейбой, не красавчик, не олигарх, чтобы вдруг и сразу воспылать к нему страстью. Да ещё даме с такой внешностью, новенькой «Вольво» и турфирмой. Я позвоню вам, если найду перчатки». Не было никаких перчаток. Элина подошла к нему и заглянула в глаза. Я их придумала. Заметив его смущение, она стала напористой, если не сказать наглой. «Зачем?» «А вы не догадываетесь? Дело закрыто, у вас нет никаких проблем». «Это у вас никаких проблем, а у меня...» Она слишком близко стояла, так близко, что он видел. Тушь на левом глазу немного размазалась, совсем чуть-чуть. Это заметно только с такого расстояния. Никита понимал, Элина сейчас скажет нечто такое, отчего ему станет стыдно и на что он не найдёт ответа. Нужно бежать скорее, заскакивать в машину и рвать подальше от этой сумасбродки, маньячки и, скорее всего, истерички. Он так и сделал. Кажется, даже грязью обдал её белый плащ. А дома вдруг з а г р у с т е л Очень одиноко, невкусно и скучно оказалось есть жареную картошку с сосисками. Почему в конце концов он должен бояться чужих чувств? Почему за яркой внешностью и решительностью нужно подозревать психическое расстройство? Сумасбродка и истеричка не смогла бы управлять крупной фирмой, заработать на новую «Вольво» и так проникновенно, уверенно смотреть ему в глаза. Никита собрал все деньги, которые были в доме, поехал в галерею Боско-Дичельеджи в Петровском пассаже и купил красные перчатки. Длинные, до локтя. Размера он не знал, поэтому сказал продавщице на вашу руку. Потом помчался на работу, где в деле были указаны все ее телефоны. В графе «Семейное положение» он прочитал «Вдова». и оно, это слово, давало ему право действовать дальше. По домашнему номеру никто не ответил. Мобильный был отключён. Тогда Никита, прихватив красные перчатки, поехал в её турфирму. Адрес он, слава богу, знал тоже из материалов дела. «Буду ждать её до утра, пока не придёт», — твёрдо решил Говоров. Он делал очевидную глупость, но невкусный ужин его доконал. Вольва Элины стояла у входа. Охраннику Говоров показал удостоверение, и тот, пропустив его, разве что ч е с т не отдал. Элина сидела в кабинете директора и, закинув ноги на стол, пила дорогой коньяк и слушала времена года Вивальди. Увидев Говорова, она встала и опустила ж а л ю з е Никита бросил перчатки на стол. Я их нашёл. И правда, мои. Она надела перчатки и обняла его, обхватив за шею. «Думаешь, я сумасшедшая?» «Да, только я тоже дурак». Это была и з н у р я ю щ а я долгая любовная схватка. Под п а с с а ж е Вивальди они перебили в кабинете почти все сувениры. Большие ракушки и прозрачные колбы с белым песком кубинских пляжей в а р о д е р а «Я люблю тебя», — шептала Элина. «Люблю. Не знаю, что со мной случилось. Увидела и голову потеряла». От Никиты никто никогда не терял голову. Это он её потерял от своей жены. Поэтому слова Элины пробудили в нём новое чувство собственной значимости и нужности. Любил всегда он. И никогда его. Словно во сне он прожил два месяца. Ему была непривычна забота о нём, непривычно внимание, с которым Элина заботилась о его гардеробе, правильном питании и здоровье. Он не заметил, как в какой-то момент потерял право голоса. Не понял вовремя, что любовь может быть удушающей, связывающей по рукам и ногам. Элина переехала к нему, заняв собой своими вкусами, привычками все его квадратные метры, всю его душу и существование. «Не надевай эту рубашку, она тебя простит». «Не вздумай есть т о л ь к о морепродуктов, получишь белковый шок». «Не стригись так коротко». «Не трать так много денег на книги! Зачем тебе букинистическое старьё?» У неё хватало времени руководить своим бизнесом, заниматься хозяйством и отслеживать все его телодвижения. Он ходил к её парикмахерам, носил одежду, которую она покупала, машину отгонял в сервис её приятеля и мыл на мойке, которой владел друг её бывшего мужа. У неё всё было схвачено, расписано и продумано. Пару раз она обращалась к нему за помощью для своих друзей. Он поговорил с кем надо, сгорая от стыда, но друзьям это не помогло. Тогда Элина сказала, «Зачем тебе эта прокуратура? Хочешь, откроем ресторан, и я сделаю тебя управляющим». Открывать ресторан Никита не хотел. Так же, как не хотел менять машину, носить безобразно дорогие рубашки и питаться спаржей на пару. Больше чем любви ему захотелось свободы. чтобы подгоревшую картошечку, да прямо со сковородочки, да с дешёвыми сосисками, и чтобы никто не подтыкал за воротник слюнявчик и не считал калории. Он Элине так и сказал однажды вечером. «Ты меня не любишь», — трагически прошептала она. «Люблю, но желаю есть то, что мне нравится, покупать что захочу и работать в прокуратуре». Глаза у Элины потемнели. Я договорилась, на следующей неделе нас распишут. Разве я делал тебе предложение? Если ждать, пока ты его сделаешь, можно состариться. Я не хочу жениться. Пока не хочу. Она сбросила с подоконника орхидеи в горшках, которые сама же и разводила, и распахнула окно. В смысле? Не понял г о в о р а в её резкого жеста. Я покончу с собой. Никита расхохотался. Что-то знакомое послышалось ему в её интонациях, что-то общее с его первой женой. «Валяй!» — сказал он, шире распахивая окно. «Только прежде подумай. Тут третий этаж, внизу газон. Вряд ли ты разобьёшься насмерть. Ноги переломаешь, останешься инвалидом». Это была не жестокость, а единственно правильный выход. Если бы он бросился её уговаривать, утешать и спасать, она бы всю жизнь шантажировала его суицидом. Элина ушла от него в тот же вечер. Вывезла все костюмы, которые ему покупала, все галстуки, все носки, орхидея и почему-то личный ноутбук Говорова. Никита сразу же купил сосисок, нажарил картошки и наелся. Вкусно и д о с ы т а Из этой истории он сделал вывод. Любовь и свобода должны быть синонимами. Лучше жить одному, чем с удавкой на шее под названием «Любовь». Через месяц Никита случайно узнал, что Баженова вышла замуж за заместителя районного прокурора Круглова и открыла ресторан «Мистраль». Круглов с работы уволился и стал управлять этим рестораном. Как Йоркшир на коротком тугом поводке. Никита ему сочувствовал. Несмотря на свои суицидальные наклонности, у Элины появились все шансы опять остаться вдовой. Говоров долго не мог отойти от этой истории, даже стал с т о р о н и ц у женщин. Что вышло из того, что любил он? Развод. Что вышло из того, что любили его? Мука. Нужен какой-то тонкий баланс в отношениях, чтобы одиночество не превратилось в другое наказание — брак. Почему-то тогда в ресторане, глядя на Лену, он подумал, что именно с ней этот баланс никогда не будет нарушен. Почему-то он так подумал. С Леной можно делиться радостью и оставаться самим собой. А ещё оказалось, что своим выходным и этой прогулкой он может делиться не только с Леной, но и с её племянником. Это было особенно здорово, потому что любой ребёнок умеет радоваться пустяку в сто крат сильнее, чем взрослый. Сенька попросил четвёртое мороженое. Пришлось прибегнуть к аргументу Никиты. «Гланды отрежут, уколов наставят. Оно тебе надо?» — спросила я. «Потерплю», — огорошил меня своим ответом Арсений. «Настоящие пацаны много сладкого не едят», — пришёл на помощь Никита. «А что они едят?» — насторожился Сенька. «Мясо. Шашлык хочешь?» «Можно», — деловито согласился настоящий пацан. «Только побольше». «Мы поехали в ближайшую шашлычную». И хотя павлин так и не распустил в моём присутствии хвост, я чувствовала себя абсолютно счастливой и отдохнувшей. У Сеньки светились глаза. За всю жизнь, наверное, ему не уделяли столько внимания, сколько в эту субботу. Никита принёс несколько люля-кебабов, лаваш, соусы и овощной салат в большой миске. «Тут только люля-кебаб остался», — сказал он и, посмотрев на Сеньку, добавил. «Только не спрашивай меня, что такое люля и что такое кебаб. Я не готов ответить». «Я и не спрашиваю», — сказал Сенька. Увидев растерянное лицо Никиты, я рассмеялась. Умение мальчишки ставить людей в тупик, наверное, досталось ему в наследство от надки. «Только ты всё равно подготовься», — велел Сенька Никите. «Я в следующий раз спрошу». «В следующий раз я буду во всеоружии», — серьезно пообещал Говоров. Сенька съел парочку кебабов и заснул, уронив голову на стол. Умаялся, засмеялся Никита. У него никогда не было столько впечатлений за один день. Твоя сестра часто оставляет сына тебе. Часто. У неё бурная личная жизнь. Заметив неодобрение на лице Никиты, я поспешно добавила. Но я ничего не имею против. Ната молода, красива, да и Сеньке нужен мужчина в семье. «Если мать выйдет удачно замуж, ему будет только лучше». «Да-да, конечно», — согласился Никита, но по его лицу было видно, он не очень одобряет тот факт, что Сенька слишком часто остаётся без мамы. «Да и я, если честно, думала, что мифическое удачное замужество Натки не сможет компенсировать недостаток её внимания к собственному ребёнку. Вполне возможно, что после замужества этого внимания станет ещё меньше». Говоров, наверное, подумал о том же. Чтобы уйти от неприятной темы, я завела разговор о работе. «У тебя когда-нибудь бывало такое, что вроде бы человек виновен, но очевидно, что обстоятельства сильнее его, и это они сделали его виновным?» «Новое дело?» — догадался Никита. «Да. А кредите?» «Ответчик Малышев — хороший парень, вдовец, один воспитывает троих детей. Но и банк вроде бы прав, нужно платить долги». Там, понимаешь, какие-то грабительские условия ипотеки, штрафные санкции за просрочку платежей чуть ли не выше самих платежей. Но Малышев же знал об этих штрафных санкциях. Он подписывал договор. Знал. Только не думал, что жизнь загонит его в угол. Об этом никто не думает. Вот и я должна решить, кто тут прав. Очень тяжело. Вроде и ответчик, не мальчик маленький. Должен был всё предусмотреть, да и банк, крупный и известный. «Ведёт себя очень корректно, с ножом горлу не пристаёт, цивилизованно через суд требует выполнить условия договора, но...» «Но банк должен понять, что всех н е с ч а с т и й человек не может предусмотреть?» «Да, жена умерла, он работу потерял, на руках трое маленьких детей, в страшном сне не приснится, а проценты растут, что ему делать? Повеситься? А мне что делать? Действовать в рамках закона». Только по закону иногда получается одно, а по-человечески совсем по-другому. На то ты и судья, чтобы решить по-человечески, но в рамках закона. Легко сказать. Меня эти кредиты просто преследуют последнее время. В смысле? Да так, отмахнулась я. Желания рассказывать Говорову о том, как вляпалась Надка, не было. По закону банк прав, а по-человечески Малышев пострадавший. Никита, прищурившись, посмотрел на меня и накрыл мою руку своей. Ладонь его была сухой и прохладной. Я не знаю, чего ради он позволил себе такой фамильярный жест, но решила, что он это сделал по-дружески, и убирать руку не стала. «Сейчас много дел по кредитам. Полстраны задолжала банком. Хочешь, я поспрашиваю у ребят в экономическом управлении, как они решают такие дела?» «Экономическое управление». Управление по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. «Хочу», — кивнула я. «Поспрашивай, пожалуйста, а то я чувствую себя старой злобной фемидой». «Насчёт старой я готов поспорить». Никита взял на руки Сеньку и понёс в машину. «Ты мне ещё тир обещал», — сонно пробормотал тот. «Ты же спишь». кто я Настоящие пацаны никогда не спят. Мы вернулись домой под вечер. Сенька ворвался в комнату с гиканьем и с вертолётом в руках. Говоров выиграл его в тире. На диване сидела натка, зарёванная, несчастная, с поплывшей косметикой и в толстой пижаме, несмотря на жару. «Мам, я был у Самсона Гамлетовича Ленинградова. Он такой длинный, ему мороженое нельзя, только яблоки». «Мама, он в Ленинграде родился. Папа у него Гамлет, а мама Жирафиха. Мам, а я ещё к Самсону хочу. Я к нему прям каждый день выходил». Надка всхлипнула и утерла моей пижамой свой покрасневший нос. «Что за горе?» — поинтересовалась я. «Аллергия, наверное», — шмыгнула носом н а т к а «На Владика?» «При чём тут Владик? Я что, заболеть не могу?» «Можешь». Согласилась я и, присев рядом, пощупала ей лоб. Лоб был горячим и влажным, но, скорее всего, н а д к а просто перегрелась в байковой пижаме. «Тебе не жарко?» «Мне никак», — буркнула сестра. «Можешь сказать, почему?» «Говорю же, заболела, морозит и насморк достал». «Ну, не хочешь говорить, не надо. Только все твои проблемы рано или поздно становятся моими». Я встала и пошла в ванную переодеваться. Сенька носился по комнате с вертолётом. «Мам, дядя Никита меня на плечах катал!» «Знаешь, как я придумал его называть Кит?» «По-моему, он за т ё т е Леной ухлёстывает». Надка долго не могла заснуть и проворочилась сбоку-набок почти до утра. Её и правда немного знобило. Может, не стоило скрывать от Лены свои подозрения насчёт Владика?» Может, нужно честно сказать, что он единственный, кто мог вечером незаметно вытащить её паспорт из сумки, а следующим вечером также незаметно вернуть. Она же не каждый день проверяет, на месте ли паспорт. Она вообще никогда ничего не проверяет. Нет, нельзя говорить л е н е Во-первых, сестра и так считает её ходячей проблемой. А во-вторых, вдруг Владик не виноват? Вдруг всё это чудовищное совпадение? Её долги по кредитам и его третья машина. Он же всё объяснил. Слишком поспешно, путанно, непонятно зачем, но объяснил. И потом, по его долгам звонят ему, а по её ей. Значит, это никак не связано. Додумавшись до этой простой умной мысли, Ната наконец успокоилась и заснула. Но во сне ей приснился Владик с узкими губами-полосочкой. Он разливал густое, красное как кровь, вино по бокалам, и рука, в которой он держал бутылку, сильно дрожала. Да и не бутылка э т о была вовсе, а, кажется, пистолет. Откуда-то взявшийся голос Лены строго спросил. «Ната, душа моя, а где твой Владик работает? На что он всю эту роскошь купил?» «Ему наследство досталось», — соврала н а т к а «В деле нет справки об этом. Он проходимец. Гнилая тыква». Надка хотела крикнуть, что они не в суде, а Владик не ответчик, но вспомнила, что ничего про него не знает. Только адрес, имя и телефон. «Лен», — попросила она, — «присуди ему быть хорошим и любить Сеньку». В воскресенье Надка ходила, как в воду опущенная. Мне казалось, она хочет что-то сказать, но не решается. Можно, конечно, её разговорить, но в душу лезть не хочется. Рано или поздно она всё равно расскажет. Сестра не тот человек, который способен долго хранить свои тайны. Да и тайны, я в этом уверена, скорее всего, связаны с её новой любовью. Может быть, у Владика обнаружился второй паспорт со штампом о браке? Или в его спальне она нашла предмет женского туалета? Или и того хуже. п а с с я с которой Владик встречается параллельно, застукала его с Наткой и закатила скандал с тасканием соперницы за волосы. Да, п о с л е д н е е очень похожа на правду, потому что Ната, не способная в принципе долго горевать, до вечера проходила непричесанная в пижаме. Такая затянувшаяся депрессия может быть вызвана только соперницей. Мои подозрения подтвердились, когда я заметила, что Ната украдкой отключила свой мобильный телефон, который, кстати, и не думал звонить. Мне стало жалко сестру. Я хотела сказать ей, что нельзя зацикливаться только на мужиках. Нужно стать интересной и самодостаточной, тогда и мужской пол к тебе потянется. Но не сказала. Это всё равно, что обвинить сестру в инфантильности и глупости. И пусть она 10 раз такая и есть, но она моя сестра. И я её, как ни крути, люблю. И понимаю, не всем в этом мире звёзды с неба хватать. некоторым достаточно простого семейного счастья. Вот найдёт НАТО своё счастье, успокоится и заживёт спокойной, респектабельной жизнью, без передряг и выматывающих страстей. По большому счёту, верилась в это с трудом. Но надеяться на лучшее всё же хотелось. н а т а тщательно перемыла всю посуду, отдраила пол, вычистила сантехнику, приготовила борщ и даже прочитала Сеньке сказку «Стойкий оловянный солдатик». У меня вдруг закралось подозрение, что она замаливает какие-то новые неизвестные мне грехи, но я прогнала эту мысль. За ужином я рискнула мягко спросить. «Над, ты когда на работу выходишь?» «Какое-то время коллекторы трогать тебя не будут», — Таганцев договорился. «Есть время, чтобы разобраться». «Завтра выйду», — вяло ковыряясь в т а р е л к е безучастно ответила сестра. «Ну и хорошо», — обрадовалась я. «Начну ремонт, дай бог к Сашкиному приезду успею». «Лен, а можно я ещё поживу у тебя?» Я удивлённо посмотрела на Натку. Вид у неё был испуганный и очень несчастный. «Я боюсь, Лен». «Чего?» «Сказала же, Таганцев договорился». «Всё равно боюсь. Мне по-прежнему кажется, что за мной следят. На сердце как-то неспокойно». Натка схватилась за грудь. «Ещё паранойи тебе не хватало». — хмыкнула я. — Для полного счастья. К аллергии в компанию. «А нет, если ты хочешь, я, конечно же, перееду», — пробормотала Натка, отводя взгляд. «Конечно, перееду. Только если меня убьют, Сенька...» «О, Господи, перестань!» — взмолилась я. «Живи у меня сколько хочешь, только прекрати говорить об убийстве». «Ой, Лен!» — Ната бросилась мне на шею. «Спасибо. Хочешь, я с ремонтом тебе помогу?» «Думаю, с е н ь к о й ремонт лучше не начинать», — вздохнула я. Надка засмеялась и принялась, напевая, убирать со стола. От её депрессии следа не осталось. Я пошла в комнату и набрала номер Сашкиной учительницы, до которой весь день не могла дозвониться. «Хеллоу», — наконец ответила она. «Вот это погружение!» «Здравствуйте, Ольга Викторовна, это мама Саши Кузнецовой». «Ах, да, я сама хотела вам звонить». «Зачем?» — удивилась я. «Видите ли, ваша дочь...» — она замолчала. «Что? Что, моя дочь?» — испугалась я. Почему-то представилось, что Сашку увезли в больницу с голодным обмороком или с приступом аппендицита. «Саша, как бы это сказать, не совсем рационально использует программу полного погружения». От сердца отлегло. Я облегчённо выдохнула. Что значит не совсем рационально? Она всё время говорит по-русски и учит русскому всех членов семьи, в которой живёт. Она так ничему не научится. Поговорите с ней. «Поговорю», — п о о б е щ а л я. Только Саша всё время голодная. «Голодная?» — удивилась Ольга Викторовна. «Да. Отпустите её, пожалуйста, в столовую». Пусть ребёнок полноценно пообедает. «Да мы и сейчас в столовой сидим», — растерянно сказала Ольга Викторовна. «Да, Саша». В трубке послышался отдалённый весёлый Сашкин голос. «У нас очень полноценный обед», — с обидой в голосе заявила учительница. «Овсянка и жареный бекон?» «Нет, почему же? У нас традиционный английский обед». Запечённая баранина с мятным соусом, овощную рагу, пирог с мясом и картофельное пюре. А на десерт йоркширский пудинг. Да-да, простите. Я положила трубку, чувствуя себя крайне неудобно, но с другой стороны испытывая облегчение. Сашка весела, здорова и не голодна. А то, что она нерационально использует погружение, что ж, поговорю с ней об этом завтра. Утром в понедельник, придя на работу, я столкнулась с Плевакиным. «Как дела у вашей сестры?» — взяв меня под руку, спросил Анатолий Эммануилович, заглянув в глаза так, как умел только он, с искренней обезоруживающей проникновенностью. «Пока не знаю», — призналась я. «Моя сестра — большая фантазёрка, и я ещё не разобралась, как её спасать». «Ничего, ничего, спасёте!» — похлопал меня по руке Плевакин. «Я в вас не сомневаюсь, Леночка. Удачи вам!» Он стремительно ушёл, а я, глядя ему вслед, подумала, «Вот именно, никто во мне не сомневается, ни Надка, ни даже Плевакин. Только мне иногда хочется побыть слабой. И чтобы проблемы решались сами собой». Дима, как всегда, был уже в кабинете. Как бы рано я не приходила, он всегда опережал меня минут на 10-15. С одной стороны, это отличное качество незаменимого помощника. С другой, я не понимаю, как ему это удаётся. «Елена Владимировна, вам Говоров раз пятнадцать уже звонил». Вместо приветствия сообщил Дима. «Говоров?» — удивилась я. «Да, сказал, вы ему срочно нужны». «Вообще-то у меня мобильный есть», — подумала я. Но тот факт, что Говоров звонил мне раз пятнадцать, признаюсь, показался приятным. А вдруг «срочно нужна» — это только предлог, и Никите просто хочется услышать мой голос. Нет, если бы это было так, он позвонил бы мне на мобильный. Значит, по делу. Но помечтать не вредно, особенно в понедельник с утра. Я достала из сумки мобильный и обнаружила, что звук выключен, а в памяти телефона штук 20 пропущенных вызовов от Никиты. Значит, «срочно нужна» всё-таки просто предлог. И я не буду ему перезванивать, потому что... «Не буду и всё». Представлять, как Говоров, обрывая телефон, разыскивая меня, было весело и даже лестно. Никто сто лет меня не разыскивал, придумывая предлог, чтобы поговорить. Глупая девичья эйфория, овладевшая мной, наверное, была похожа на ч у в с т в о натки, которые я слегка презираю. Но почему бы хоть короткое время, всего пару минут, не побыть легкомысленной дурочкой, тем более, что об этом никто не узнает? Я налила себе кофе. Подумав, сделала кофе Диме. «Присоединяйтесь», — пригласила я помощника. «Вообще-то я уже пил, но если вы приготовили...» Он взял чашку. «Пейте, пейте», — засмеялась я. «Не каждый судья своему помощнику кофе нальёт». «Это точно», — улыбнулся Дима. «Не каждый». Мы зачем-то чокнулись торжественно чашками, но не успели сделать и пару глотков, как зазвонил телефон. «Говоров», — сказал Дима. «Не факт. Возразила я, но когда он потянулся к трубке, всё же перехватила её и ответила сама. «Слушаю. Елена Владимировна, я тебя всё утро ищу». «Знаю, Никита Петрович. У меня на мобильном звук выключен». Я так и подумал. Я хотела спросить, почему это он так подумал. Может, я телефон дома забыла или отвечать не хочу, но не успела. «Лен, помнишь, я в субботу тебе обещал поговорить с ребятами из экономического управления насчёт кредитных дел?» «Помню. Хорошее настроение улетучилось, как дымок над чашкой остывающего кофе. Нет, я ничуть не расстроилась от того, что Говоров позвонил по делу. Он, как ответственный человек, просто выполнил своё обещание. Но отчего-то стало немного грустно. Это же надо нафантазировать бог знает чего, словно пятнадцатилетняя барышня. Ну и что, что в субботу он был кит? Сегодня в понедельник он снова Говоров». Так вот, ребята из управления посоветовали посмотреть постановление Президиума Высшего арбитражного суда о признании незаконным в з ы м а н и я банками дополнительных комиссий при открытии и ведении судных счетов. Посмотри обязательно, это поможет тебе в деле Малышева. Спасибо, Никита, я обязательно посмотрю. Мне показалось, он еще что-то хочет сказать, но я положила трубку. Дима. Мне нужно найти постановление Президиума в а с о признании незаконными взымания банками дополнительных комиссий при открытии и ведении судных счетов. Без проблем, Елена Владимировна. Дима сел к компьютеру. Сейчас открою. Зазвонил мой мобильный. На дисплее обозначилось Говоров. Я не хотела отвечать, но подумала, а вдруг Никита забыл сказать что-нибудь тёплое, легкомысленное и не относящееся к делу. «Да, Никит. Слушай, я договорить не успел. Мне в управлении анекдот рассказали. Смелость города берёт, а глупость кредиты», — весело сообщил Говоров. «Смешно», — усмехнулась я. «Может, эта шутка тоже тебе поможет?» Я пожала плечами, будто он мог меня видеть, сказала спасибо и отключилась. «Елена Владимировна, я нашёл это постановление». Президиум вас и правда признал незаконным не только в з и м а н и е комиссии за открытие и ведение судных счетов, но и начисление штрафов за просрочку платежа по кредитам физических лиц. Я подошла к компьютеру и стала читать постановление. Вот уж действительно. Горько усмехнулась я. Смелость города берёт, а глупость кредиты. Ну, для суда это не аргументы. Улыбнулся Дима. Главное, что есть прецедент. Есть. Согласилась я. И это радует. н а т к а уже два часа переписывалась в скайпе с подружкой Алиной, которой тоже неохота было работать. Со стороны казалось, что она занята делом. Болтали о всякой ерунде. Ну и жара. Да, жара. Но лучше пусть так, хоть в сарафанах вдоволь походим. Как ты думаешь, если я перекрашусь в рыжий цвет, мне пойдёт? Лучше сразу в блондинку. Рыжий быстро надоедает. н а т к а на минуту задумалась, а если и ей в блондинку? Владик увидит и онемеет от восторга. Сразу предложение сделает. Дату свадьбы назначит, потому что поймёт, если не успеет, то опоздает. За Надкой-блондинкой олигархи в очередь выстроятся. А ещё можно волосы нарастить и ресницы, губы увеличить и грудь. «Эх, ей бы сейчас те два миллиона, которые она якобы задолжала банку, она бы себе такой тюнинг устроила!» «Что бы ты сделала, если бы у тебя два миллиона было?» спросила она в скайпе подружку Алину. «Рублей?» «Да. Комнатку бы купила, хотя бы в коммуналке». Комнатка Натки была не нужна, ей осталась квартира от бабушки. «А если бы ты два миллиона задолжала?» «Повесилась бы». А если бы по ошибке должна была? Тем более. Такой ответ не устраивал Натку. Он походил на шутку, а ей было не до в е с е л ь е т е б я кто-то кинул?» Спросила Алина. «Шучу», — написала Натка. «Как думаешь, мне блондинкой пойдёт?» «Бледнеть будет». «А тебя не будет!» Разозлилась Ната и ничего не ответила. Только версткой заниматься всё равно не хотелось. «Отличная штука, с к а й e «Со стороны ты вроде очень занят, а на самом деле отдыхаешь и удовольствие получаешь». «Обиделась?» — спросила Алина. «Работаю», — ответила н а т к а «Я хотела тебя в кафе позвать». Алина работала в здании напротив, и иногда они в обеденный перерыв забегали в ближайшее кафе, пели кофе с пирожными. «Не могу». «Значит, обиделась». «Хорошо, что зазвонил телефон». н а т к а написала, начальник пришёл и взяла трубку. «Наталья Владимировна?» Громыхнул в трубке чей-то бас, и она с перепугу чуть со стула не упала. Сердце у неё замерло. «Ну всё, сейчас опять деньги требовать будут». Уже и рабочий телефон узнали. Поборов желание бросить трубку, Надка тихо пискнула. «Да, это я». «Бросай, не бросай, всё равно найдут». «Господи, да зачем же она на работу сегодня вышла?» Нужно было ещё недельку у Лены отсидеться, переждать, затаиться. А теперь, когда Сенька в садике, она беззащитна и уязвима, потому что ребёнка с прогулки украсть, расплюнуть. Ведь она на коленях приползёт, куда скажут, лишь бы сына не тронули. «Это Таганцев», — сообщил Бас. «Таганцев!» — закричала Надка от радости. Облегчение вылилось в какое-то истерическое веселье. кя ну, таганцев ну Захохотала она, поймав на себе удивлённый взгляд Марии Ивановны. «Я вижу, самочувствие у вас преотличное», — резюмировал тот. «Не жалуюсь, Константин Сергеевич. Нет, проблемы, конечно, есть, но не со здоровьем, я вас уверяю». «Я насчёт этих проблем и звоню, Наталья Владимировна». Тон у него изыгревого стал серьёзным. «Елена Владимировна сказала вам, что я был у коллекторов». «Да». Прикрыв рукой трубку, шёпотом ответила НАТО. «Я потому на работу и рискнула выйти». «Я с зоркими Беркутами договорился, чтобы вас некоторое время не трогали». «С кем?» «Агентство коллекторское, так называется. Зоркий Беркут». «Понятно». «Понятно, да не всё, Наталья Владимировна. Там ребята толковые работают. Сведения прямо из банка получают. Данные паспорта, прописка должника. В общем, как ни крути, а за вами долг числится». 2 миллиона с процентами набежала. «Ой!» — опять перепугалась н а т к а «Я не брала. Уж если Таганцев ей не поверит и ничем не поможет, тогда она пропала». «Я-то верю», — вздохнул Константин. «Но как доказать эту банку?» «А как?» «Это вы должны придумать, Наталья Владимировна. Как говорится, спасение утопающего — дело рук самого утопающего». «То есть вы мне не поможете?» «Помогу». но вы должны вспомнить, кто мог воспользоваться вашим паспортом. Сказать ему, что ли, про Владика? Как он сумку её шторой занавешивал? Как злился на то, что она про кредит его случайно узнала? А вдруг она этим порядочного человека обидит, подставит и собственными руками свой счастливый лотерейный билет разорвёт? Может, ей сразу следовало Владику о своих проблемах рассказать? И он, он, а не лейтенант Таганцев, её бы из всех неприятностей вытащил, защитил и разрулил ситуацию. В общем, НАТО з а п у т а л а с ь С одной стороны, она понимала, что подозрения свои выстроила на догадках и ничего не значащих фактах. Подумаешь, он в сердцах голос повысил, штору задёрнул и ни с того ни с сего начал п у т а н а объяснять, зачем взял кредит. А с другой... Но никто не мог к ней в сумку незаметно залезть, потому что та всегда при ней. А у Владика она в душ ходила, за вином к холодильнику бегала, салатики какие-то сервировала, а сумка всё это время на подоконнике стояла раскрытая, потому что на-то оттуда то расческу, то пудреницу доставала. «Я подумаю», — пообещала она Таганцеву. «Подумайте». «Крепко подумайте, Наталья Владимировна». Иногда с виду приличные люди способны сильно подставить. «Я вам перезвоню через пару дней, с вашего разрешения». «Конечно, перезвоните», — согласилась Ната и поспешно добавила. «Я буду ждать». Положив трубку, она обнаружила, что осталась в кабинете одна. Мария Ивановна и Иришка ушли обедать в буфет. «Нет, как же одна?» Натка даже встрепенулась от неожиданного открытия. В закутке у окна, незаметная из-за зелёной стены плюща, к о т о р ы ю любовно выращивала Мария Ивановна, сидела Светка Кабанова, младший бухгалтер, и что-то набивала на клавиатуре. И как только НАТО забыла про неё, перечисляя Лене, кто с ней работает в одном кабинете. Наверное, из-за этого плюща и забыла. Или из-за того, что Светка незаметная тихоня и часто берёт больничное, да и внешность у неё. Серая мышь в обмороке. «Сто раз увидишь и не вспомнишь, как выглядит». Открытие показалось ей таким спасительным и многообещающим, что Ната воспряла духом. Сумка, конечно, всегда при ней, но висит на спинке стула. Проходя мимо, можно незаметно засунуть руку. Оставалось только прощупать почву. «Свет!» — протянула Ната. «Я тут не знаю, с кем посоветоваться». «Можешь со мной!» — бодро ответила из-за плюща Светка. «Я за советы денег не беру». Она явно обрадовалась возможности поболтать, потому что обычно с ней мало разговаривали. «Да вот, хочу кредит на год взять». Ната подошла к Свете поближе, чтобы видеть её реакцию. Не забегают ли глаза, не покраснеет ли. А может, руки задрожат, в о л н е н и я выдадут. На новую машину стиральную. Все же берут и ничего. А мне стиралка позарез нужна, ребёнок маленький. Страшно, но очень хочется». Ой, даже не думай, замахала Светка руками без тени замешательства и смущения. Почему? Я год назад машинку швейную взяла в кредит, тоже на год. Чуть концы не отдала, пока выплатила. Да? Округлила Ната глаза. Сама подумай, каждый месяц по 600 руб. л е й платить. Да не так, что пришёл, отдал, а в очереди полдня надо париться. А банкоматы то сломаны, то на обслуживании. Вспомнить страшно. Если 10-го числа в банк прибежала и в очереди не успела отстоять, всё. С утра 11-го начинают звонить и пугать. Всю сумму сразу потребуем. И говорят ещё таким противным голосом, будто мы преступники какие-то. В общем, промучилась полгода, а потом муж на работе премию получил 5 0 0 0 и мы кредит сразу закрыли. А после сели, посчитали, сколько переплатили с процентами, и в ужас пришли. Чуть ли не две машинки можно было купить. Мой тебе совет. «Прижмись, накопи и купи стиралку без всяких кредитов». Говоря этот темпераментный текст, Света набивала что-то, пальцы летали над клавиатурой, глаза быстро сверяли текст с ведомостью и никакого волнения ни в её голосе, ни в движениях. «Понятно», – разочарованно протянула н а т к а и неожиданно решила идти напролом. «На чей паспорт ты кредит брала?» «Что значит «на чей»?» Света, наконец, оторвалась от клавиатуры и уставилась на Нату невыразительными серыми глазами, которые не подчёркивала косметикой. «Ты же по паспорту кредит получала. Чей паспорт был?» Наверное, н а т к а слишком агрессивно это спросила, потому что Света в недоумении подняла блёклые брови. «Мой? Ну или, может быть, мужа, я не помню». «Нат, ты чего на меня так смотришь, будто я у тебя 100 рублей украла?» Надка хотела крикнуть, что она у неё украла 2 миллиона, а не сто рублей. Потому что больше некому, ведь Света вечно прячется за своим плющом, ни с кем не разговаривает и шмыгает мимо, как мышь. И руки у неё ловкие, и тонкие, в сумку сунет, и не заметишь. Надка хотела всё это выкрикнуть, но не успела. Чья-то рука сзади обхватила её за горло, дышать стало нечем, и н а т а стала терять сознание. Попалась. сказал кто-то возле её уха. У Светки есть сообщник, мелькнула напоследок зыбкая, неясная мысль. Как я раньше не догадалась. Меня убили. Всё-таки меня убили.